глава 17 сибирь утром 24 июня 1883 года аккуратно ивана купалу Партия вышла из ворот московской пересыльной тюрьмы. Конвой окружил ее и первым делом каждый третий солдат демонстративно зарядил ружье боевым патроном. Так положено бы по инструкции. В колонне было около 70 человек. В первых каторжных шеренгах наблюдалось что-то очень много женщин, причем все с красными тузами на халатах, отравительницы. Второе чисто женское на Руси преступление. Поджигательство почти не было представлено. Гондалы на них не надевали, и голов, конечно, не брили. Это удел сильного пола. Сразу за каторжными шли ссыльно-поселенцы. Их сковывали за руки по четверо в ряд, и мужчин и женщин без разбора. За ними, уже составляя количественно две трети партии, следовали спиридоны повороты, а также несколько родственников осужденных. Имелась одна коляска с богатыми поляками-блиноделами. Паны следовали в Сибирь с удобствами. Партии предстояло пешком пройти на Нижегородский вокзал и сесть там в почтово-грузовой состав. Отойдя от тюрьмы не более чем на двести сажен, начальник этапа, седоусый штаб с капитан корпуса конвойной стражи остановил колонну и громко спросил. — Как желаете пройти, православные и прочих богов-люди? — Вести мы, ваше благородие, — отвечали опытные бродяги-обратники. — Желаем через купичество пройти. Вот у нас тут уж и маршрут написан. Ну что ж, вы обычай знаете. Сто рублей мне, по десятке унтерам и по рублю рядовым. Согласны? Из первых рядов запротестовали было три еврея-контрабандиста. Но ну обратники быстро их уняли. Договор с конвоем был заключен, и партия свернула в боковую улицу. Началось пятичасовое без отдыха шествие арестантов по Москве. Каждую среду, уже 80 лет подряд, выходят из Централки этапом в Сибирь арестантские партии. Москва для них – начало печального многомесячного пути и места, где можно сделать денежный запас, чтобы путь этот не был столь тягостен. Нигде не подают невольникам так щедро, как здесь. Есть на Москве купцы, и всегда это старообрядцы, которые через своих приказчиков жертвуют еженедельно тысячи рублей и так в течение десятилетий. Отец умрет, дети его продолжают завещенную традицию. Клачами же накладывают в целую телегу, и партия часть их потом продает, а вырученные деньги направляет в Дуван. Общий сбор дуванится потом на ближайшем отдыхе на всех поровну, невзирая на сроки приговора и уголовный статус человека. Опытные арестанты составляют путь на вокзал так, чтобы обойти и москворечья и Таганку, и Рогожскую заставу. Последняя никак не вернет себе былого значения после ужасного пожара 1862 года. Теперь там живут одни извозчики да железнодорожные служители, а все хозяева давно переехали в Китай-город. Но и простой люд не скупится на подаяние, допуская, возможно, что и ему когда-нибудь так же вот бросит копейку. Только в Москве к каторжному в руку сунут сразу десятирублевый банкнот. Потом хорошие сборы будут лишь в Нижнем Новгороде, там половина губернии Староверы. Раньше, когда весь путь до Нерчинска шли пешком, добрая слава ходила про Вязники, Лыского и Кунгур, а худая — про жадный Владимир. Теперь паровоз и пароход изменили старые порядки. Лыков и Челубей оказались на Нижегородском вокзале вместе с другими уже к вечеру. На дорогу каждому выдали двойную пайку хлеба, 8 фунтов, и по лабордану. Лабардан — соленая треска без головы, хребта и хвоста. До конца XIX века часто заменяла селедку. Питерцы подкрепили это с Битнем и Бужениной. Видимо, этап нарочно выводили из тюрьмы загодя, чтобы арестанты могли собрать милостини побольше. Староста партии с характерной фамилией «Не знай себя» пересчитал на дебаркадере денежную дачу, заплатил обещанное офицеру и конвою, а остальное раздуванил. Получилось по 27 рублей и 9 копеек на человека. Перед самой посадкой в вагон пришел Элтистов и вручил лобовским посланцам деньги и новые казакины. В них за подкладкой были зашиты несколько паспортов, осигновки на крупную сумму для выплаты жалования сибирским резидентам и еще несколько тысяч рублей наличными, на случай непредвиденных расходов. В Нижней выехали уже в девятом часу. Весь вагон пропах лабарданом. С московского вокзала этап пошел через весь город в Аристанские роты на Новобазарной площади. Этапный двор стоял в ремонте. Момент для Лыкова был самый опасный. Русские люди любят глазеть на каторжников, а в Нижнем Новгороде у него осталось много знакомых. Павел Афанасьч, конечно же, телеграфировал заранее их преемнику и другу Яну Титусу, нынешнему начальнику сыскной полиции, о прибытии демона. Хитрый эстляндец, безусловно, сделает то, что поддается предвидению. Заменит старых надзирателей на новичков, притормозит тюремного врача Милотворского и прокурорских помощников, переселит на время во мазуриков, которые еще помнят Лыкого сыщика но как быть с теми, с кем он учился в гимназии или жил на одной улице? А вдруг его увидит Варенька Нефедьева? Поэтому еще с вечера Алексей изобразил зубную боль и утром ступил на родную землю с подвязанной щекой. Он забился в середину колонны, сменил манеру ходить, осанку нелепо размахивал руками. Замызганный, сутулый, из клетчатого платка торчит неопрятная борода. Родная мать не узнала бы. Пока Лыков шел до центовки, весь взмок. Но ничего, обошлось. Зато едва колонна проникла во внутренний двор, кто-то радостно крикнул из-под галереи. — Алексей Николаевич! Лыков повернулся на крик с таким свирепым лицом, что человек осекся. По счастью, это оказался всего-навсего Викул Робшин, дергачий, из Старой Руссы, год назад сидевший вместе с ним в псковской тюрьме. — Что не так, Алексей Николаевич? — уже шепотом спросил Викула, глядя в сторону. — Я теперь Иван Иванович Шапкин, нерчинский мещанин, высылаемый административно, — также шепотом ответил Алексей. — Понятненько, Иван Иванович. Вечером будет время, заходи в пятый номер. Этапный балаган, временное деревянное строение во дворе аристанских рот, вмещал 200 человек. Набилось же 350. На вечернюю поверку заглянул, не удержался Титус и укрылся в коридоре. Старший надзиратель Гундосов за все время переклички на своего бывшего начальника даже не взглянул, только усмехался себе в усы. Когда шеренга выстроилась, Иоанн в новом презентабельном сюртуке с тросточкой медленно прошелся вдоль строя, внимательно глядя в глаза каждому вновь прибывшему. Возле некоторых он останавливался и сверялся с карманным альбомом, в котором помещались фотографии находящихся в розыске. Этап напряженно ждал. Кто-то, наверное, и боялся быть опознанным. Четырех человек, включая Илыкова, главный городской сыщик отобрал и увел на второй этаж для тщательного допроса. Вызывал он в кабинет каждого по отдельности, держал подолгу. Алексей шел третьим. Едва конвойный закрыл за собой дверь, как Титус бросился обнимать старого товарища. Разговаривали они в полголоса. В первую очередь Иоанн, Рассказал о матушке и сестре. Он навещал их вчера. Там, слава богу, все было благополучно. Матушка для ее возраста здорова, а сестра готовится выйти замуж за хорошего человека. Командира парохода Лопарь, товарищество Нобелей. Осенью свадьба. где это в это время будет непутевый коллежский асессор. Потом Титус рассказал о своей службе при новом губернаторе. Старик Каргер, передававший, кстати, поклон, Все еще тянул лямку полицмейстера, хотя часто болел и дела малость подзапустил. Генерал Баранов это замечал, но заслуженного инвалида не выгонял и что-то и сам делал за него. Если отбросить некоторую тягу кресовки, э, губернатор был энергичен, доступен и справедлив. Провинция сделала из героя Весты труженика. В конце беседы Титус сообщил, полученное сегодня телеграфом, поручение благово. Обратить особое внимание на связи Лобова с поляками. Похоже, Павел Афанась нащупал в столице какой-то след. Пора было прощаться. Теперь уж до возвращения не встретит Алексей ни одного дружеского лица. Только арестанты, тюремщики, беглые варнаки и постоянная опасность быть разоблаченным и убитым. Или не разоблаченным, но убитым, что ничуть не лучше. Когда он вернулся, наконец, в камеру его встретил взволнованный Челубей. «Обошлось», — успокоил напарник Лыков. «С кем-то спутали». На другой день партию, пополненную десятью каторжниками из южных губерний, вывели за ворота. По Похвалихинскому спуску сошли к мосту, по которому Алексей, бывало, летел на ярмарку в своей первой полицейской должности помощника-надзирателя. Проплелись Рождественской улицей до гостиного двора, обошли весь Нижний базар, собирая обильное подаяние. В России, то есть до Тюмени, петь знаменитую милосердную арестантам запрещено, попрошайничать под барабанный бой и звон собственных кандалов. Этого прощального обхода Лыков боялся больше всего, поэтому за рубль сторговался с панами и проехал прямо на пристань с ними в закрытой коляске. Наконец, в полдень партию посадили на баржу, которую прицепили к буксирному пароходу «Львенок», и Алексей вздохнул с облегчением. Арестантов сопровождала Нижегородская пароходно-конвойная команда, но Титус заранее убрал из нее всех, кто знал Лыкова в лицо, и теперь бояться было нечего. В трюме за решетками помещались лишь приговоренные каторги и ссылки. Спиридоны расположились на корме в общем пассажирском отделении, относительно удобно. В эту же часть перебрались и паны, и сразу же принялись резаться в штос. Звали в игру и Лыкова с Недошевским, но Алексей запретил, обыграют шельмы. А деньги казенные, припасены для Сибири. Они везли с собой полторы тысячи рублей открыто, около восьми тысяч скрытно, и на шестьдесят пять тысяч подписанных илтистовым, зашитых под подкладку, осигновок. Время потому коротали за любованием волжскими видами, докатали бычки на щелбаны, игральные кости. Наконец Чулубей нашел себе другое занятие стал играть бесконечные шахматные партии, съедущим ссылку за бывшим управляющим Рижским банком. Силами соперники оказались равны друг другу, поэтому партии следовали одна за другой, сохраняя интригу. Так они плыли шесть дней, останавливаясь раз в сутки для приемки пароходом дров. Еду и даже отварную воду приходилось покупать в буфете «Любенка». Туда же пересылали для готовки приобретаемую у рыбаков стерлиц. В Чуваксарах посылали в складчину караульного за пивом и табаком, ночевали в жуткой духоте в казанской пересылке, из Волги перешли в Каму. На воде встретили Петра и Павла, и Алексей передал деньги рыбакам, чтобы те поставили у себя в храме свечу во здравие благово. Уже в летние Кузьминки, 1 июля, баржа дотащилась до Перми.